А вот была история. Людовику 15-му доложили, что один из его гвардейцев вот-вот отдаст Богу душу. Так как д у р а ч е с ь о н проглотил двадцатиграммовую серебряную монету достоинством 6 ливров. Король тут же велел звать кого-нибудь из лейб-медиков На что герцог н у а и л ь возразил «Звать надо не врачей, государь, а нашего министра финансов Аббата Терре» «Почему именно его?» – изумился король Герцог пояснил л т е р е немедленно обложит эту крупную монету д е с я т и н о й повторной десятиной, повторной двадцатиной, после чего 6 ливров превратятся в 36 су и выйдут из организма гвардейца естественным путем».